Глава 13. Лимонно-виноградный чизкейк. Ингредиенты. Полтора стакана, провернутых через мясорубку хрустящих крекеров из непросеянной пшеничной муки, один стакан сахарного песка разделить пополам, одна чайная ложка корицы, шесть столовых ложек несоленого сливочного масла растопить, две пачки сливочного сыра по 250 граммов, 1 четвертая стакана белого виноградного сока, 2 яйца, сок и яйца до одного лимона. Приготовление. Первое. Разогреть духовку до 190 градусов. Соединить крекерные крошки с полстакана сахара, корицей и размягченным маслом и перемешать до получения однородной массы. Выложить в форму для выпекания диаметром 20 сантиметров, Распределить равномерно по дну и стенкам, сделав бортик. Второе. Выпекать 6 минут, вынуть из духовки и остудить. Третье. Снизить температуру духовки до 150 градусов. Четвертое. Взбить сливочный сыр электрическим миксером, постепенно всыпая оставшиеся полстакана сахара, добавляя виноградный сок, лимонный сок, цедру и яйца до получения однородной массы без комков. Пятое. Остывший корж переложить на противень, вылить в него сырную смесь, шестое, выпекать сорок минут или до тех пор, пока начинка не загустеет. Роза. В тот день навестить Розу приходила Анне. Роза была в этом уверена, но никак не могла взять в толк, о чем говорит ей девочка. «Мама сейчас в Париже!» Объявила Анне, ее серые глаза горели от возбуждения. Она мне оставила сообщение. Она сказала, что, кажется, типа нашла кого-то. «Как мило, дорогая», — ответила Роза. М -м, но совсем не могла сообразить, кто же такая мать Анни. Приходится ли она Розе родственницей? Или, может, это одна из постоянных посетительниц ее кондитерской? Однако нельзя же признаться девочке, что она не помнит ее матери поэтому сказала она совсем другое. «Твоя мама, верно, нашла что-то симпатичное в каком-нибудь бутике, да? Красивый шарфик? А может, туфли, а?» В конце концов, всем известно, что Париж — прекрасное место для шопинга. Анни заливисто рассмеялась, и этот звук напомнил Розе о птичках, что щебетали под ее окном на улице генерала Кому давным-давно. «Да нет же, мами!» — воскликнула девочка. — Она ходила в музей Холокоста. — Ну, понимаешь, чтобы разузнать о тех людях, про которых ты нам рассказала. — О! — пролепетала Роза, вдруг почувствовала, что ей совсем нечем дышать. Вскоре Аня уехала, и Роза осталась наедине со своими мыслями, которые неотступно преследовали ее... Слова девочки всколыхнули настоящий смерч воспоминаний, такой мощной, что он грозил оторвать Розу от земли и унести ее назад, в прошлое, где она в последнее время оказывалась все чаще. Обычно воспоминания являлись сами по себе, но сегодня Анне упомянула Париж и Холокост. И Роза попала в тот кошмарный день в 1949 году, когда ее милый Тед вернулся домой и подтвердил худшие ее опасения – Она любила своего мужа, и именно потому, что она любила мужа, она рассказала ему о Жакобе, так как считала, что нужно быть честным с тем, кого любишь. И она была с ним честна до известной степени. Она рассказала Теду, что в Париже остался человек, которого она очень любила. Вообще-то можно было этого не говорить. Она понимала, что все и так понятно. Но когда Тед спросил, любила ли она того человека в Париже сильнее, чем любит его, Роза не сумела посмотреть ему в глаза, и тогда он все понял. Он всегда знал. Ей хотелось бы, чтобы все было по-другому. Тед был чудесным мужем и чудесным отцом Жозефини. Он был преданным и верным. Он создал для них такую жизнь, о которой Роза мечтать не могла тогда, много лет назад на родине. Но он не был Жакобом, и в этом состоял его единственный недостаток — первые годы после войны она не хотела ни о чем узнавать. Ни официально, ни как бы то ни было еще. Когда она только вышла за Теда, и они поселились в Нью-Йорке, недалеко от Статуи Свободы, до Розы доходили отрывочные сведения через других эмигрантов, прибывавших из Франции. Выжившие. Они так сами себя называли. Но Розе они больше напоминали призраков, живых мертвецов. Бледные истощенные, свалившимися глазами они проплывали мимо и казались нездешними, не от мира сего. Я знал твою маму, говорил один такой призрак. Я видел, как она умерла во венцами. Я видел малютку Даниэль в Дранси, говорил другой. Не знаю, удалось ли я оттуда выбраться. Весть. В дребезги разбившую ей сердце принес призрак по имени Мсье Пинусевич, которого она знала по прежней жизни. Он был мясником в лавке по соседству с кондитерской ее родителей. «Помнишь того мальчика, с которым ты встречалась, Жакоба?» Роза молча смотрела на него. Она не хотела, чтобы он продолжал, потому что уже видела правду в его глазах. Она поняла, что не сможет этого вынести. У нее вырвался сдавленный крик, а он принял это за вопрос и снова заговорил. Он был восвенцами. Я его там видел. Я видел его в тот день, когда его повели в газовую камеру. И все кончилось. Он ушел. Призрак. По имени Мсье Пенусевич. А с ним и последняя надежда когда-нибудь вернуть прошлое. Покидая Нью-Йорк, она уже точно знала, что все они погибли. Ей сказали об этом призраки. Один из них был рядом с отцом, когда тот заболел восвенцами. Другая держала за руку ее умирающую мать. Третья работала вместе с Лен. Однажды Лен заболела и не смогла подняться. И, вернувшись с поля, соседки нашли ее на полу барак. Конвоиры забили ее до смерти. Ее чудесные каштановые волосы были мокры от крови. Разве хоть что-нибудь имело значение теперь, когда все они умерли? Все до одного. И тогда Тед пообещал, что она будет жить далеко от этих призраков с ввалившимися глазами, далеко от Нью-Йорка, в волшебном месте под названием Кейп-Кот. Он рассказывал, как волны набегают на песчаные пляжи и какие там клюквенные болота, и Роза согласилась. Ведь она любила Теда. К тому же ей предстояло окончательно превратиться в другого человека и строить новую семью, ведь та, что была у нее прежде, утрачена навсегда. Но к 1949 году, через семь лет после того, как Роза покинула Париж, она поняла, что должна знать наверняка. Она не могла похоронить Розу Пикар, пока не удостоверится во всем по официальным документам. А вдруг кто-то из призраков ошибся? Вдруг маленькая Даниэль выжила, и теперь страдает где-нибудь в сиротском приюте, думая, что на всей земле не осталось никого, кто ее любит. Что если Елен не погибла тогда на полу барака, а бежала, и теперь ждет ее, пытаясь разыскать? Что если призрак, уверявший, что держал за руку мать Розы, ошибался, и та, умирающая, была совсем другой женщиной? Но сама Роза не могла ехать в Париж». Она и так чудом выбрала Соединенные Штаты по поддельным документам и понимала, что сотрудники миграционной службы смотрели на это сквозь пальцы лишь потому, что она — жена Теда, герой войны. Роза тогда сделала свой выбор. Отныне ее дом здесь. К тому же у нее на руках маленькая дочка. Франции Роза не доверяла. Не верила, что сможет вновь оттуда выбраться и боялась, что не вынесет возвращение в родной город. И поэтому она попросила съездить с Тедом. И так как Тед любил ее и был очень хорошим человеком, он согласился. Он отправился туда, в солнечный летний понедельник. Роза ждала. Секунды превращались в минуты, минуты казались часами. Время тянулось будто риски, которыми она, Тед и малышка Жозефина лакомились прошлым летом, когда ездили в Атлантик-Сити. Когда, наконец, Тед вернулся, в пятницу, очень поздно вечером, он попросил ее сесть. И во влажной, душной летней ночи кейп Кодер рассказал ей все. Он побывал в синагоге, в которой Роза ходила с детства. Ей было больно слышать, что за годы войны синагогу разрушили, но теперь восстановили, она как новая. Она думала, что Теду не понять. Перестроенные вещи уже не те же, они не могут стать прежними. Невозможно вернуть то, что было разрушено. Все они умерли, Роза. Тихо сказал Тед, заглядывая ей в глаза и крепко держа ее за руки, будто боялся, что она вот-вот оторвется от земли и взлетит в небо, как воздушный шарик, наполненный воздухом. «Твоя мать и твой отец, сестры, братья, все... все они. Мне так жаль». О, «Вот и все, что сумела она выговорить. Я поговорил с равином, — ласково продолжал Тед. — Он объяснил мне, как работать с документами. Мне очень жаль, поверь. Роза ничего не отвечала. — Ты хочешь знать, что с ними случилось? — Роза, — спросил он. — Нет. Затрясла она головой и отвернулась. Она не могла этого слышать. Это разбило бы ей сердце на миллион кусков. Она умерла бы от разрыва сердца прямо здесь, перед мужем, перед дочуркой. — — Это я во всем виновата, — простонала она. — Да нет же, Роза, — воскликнул Тед, — ты не должна так думать. В этом нет никакой твоей вины. Он обнял ее, но она словно окаменела, напряженная, неподатливая. Тед прижал ее голову к своей груди. — Я знала, — прошептала Роза, — я же знала, что за нами придут. И не попыталась спасти их. Она понимала, что будет жить с этой виной всегда, до конца, только не знала, как. И вот потому-то она не могла больше оставаться собой и обрела хоть какое-то утешение, став Розой Дюран, а потом и Розой Маккена. Роза Пикар умерла в Европе вместе со всей своей семьей много лет назад. «Ты тут совершенно ни при чем, повторял Тед, — «прекрати винить себя». Она кивала, понимая, что именно этого — Он от нее ждет, потом отстранилась от него. — А Жакоб Леви? — спросила она ровным голосом, вдруг ослабев и подняв, наконец-то, глаза на Теда. На сей раз взгляд отвел Тед. — Дорогая моя Роза, — сказал он, — твой друг. Жакоб погиб во перед самым освобождением. Роза часто заморгала. Ей вдруг показалось, что кто-то сунул ее головой в воду и держит, не давая вынырнуть. Она ничего не видела, не могла дышать. С трудом ей удалось сделать вдох. «Ты уверен?» Спросила она после очень долгого молчания, когда легкие снова наполнились воздухом. «Прости», — был ответ. И все кончилось тот день мир для Розы стал холодным, как лед. Она отвернулась от мужа, но не заплакала. Она уже умерла. Плакать могут лишь живые. Разве могла она жить без Жакоба? Жакоб всегда говорил ей, что любовь их непременно спасет. И Роза ему верила, но он ошибся. Она спаслась, но что толку жить, когда Жакоба нет — Разве у жизни остался теперь хоть какой-нибудь смысл?» В это самое мгновение из-за угла появилась Жозефина. Длинные розовой ночной рубашки, которые Роза вышла для нее. На руках она держала куклу, Синтию. «Что случилось, мамочка?» Спросила Жозефина, стоя в дверях и сонно помаргивая. «Ничего, милая». Роза подошла к дочери и опустилась перед ней на колени. Она смотрела на малышку и повторяла себе, что теперь ее семья здесь?» что прошлое должно остаться в прошлом, что она обязана хранить и поддерживать эту жизнь. Но она ничего не чувствовала. Она уложила Жозефину в постели, долго баюкала, напивая колыбельную, которая много лет назад пила ей собственная мать, а потом лежала в темноте рядом с Тедом, пока не поняла по его ровному дыханию, что он заснул. Она тихо поднялась и, стараясь не шуметь, вышла в холл, поднялась по узкой лестнице на крышу их дома, где была... Огороженная перельцами площадка и растворилась в безмолвии ночь. Было полнолуние, и луна тяжело нависала над заливом Кейп-Кот, поблескивающим между крыш. Бледный лунный свет отражался в воде так, что казалось, она светится изнутри. Но Роза не смотрела на воду. Ее взгляд был прикован к небу, к звездам, которым она дала имена. Мама? Папа, Элен, Клод, Аллан, Давид, Даниэль. «Простите меня», — шептала она небесам. «Простите меня!» Ответа не было. Только волны вдали плескались о берег, небо молчало. Глядя ввысь, Роза шепотом молила о прощении — пока с восточной стороны горизонт не начал бледнеть. — Жакоб, как сложилась его судьба! Неужели он потерян для нее навсегда? — Жакоб, где ты? Плача крикнула она небу, но никто ей не ответил.